В письмах говорится, что она проводит время с одним молодым человеком. Работа над книгой у Хэмилла находится в полном разгаре. Он посмотрел на Паунера. Я правильно излагаю? Паунер потер свои маленькие ручки одну на другую. К тому же добавьте, что уже заключен контракт на экранизацию романа на сумму в 10 миллионов долларов. «Плюс» на издание в дешевых обложках на миллион долларов, не говоря уже о переводах на другие языки. Мистер Хэмбелл уже подписал все контракты, книга должна быть закончена через четыре месяца. Я с трудом удержался, чтобы не свистнуть. «Ничего себе! Одиннадцать миллионов за одну книжку! Да! Живут же люди!» «Не то, что и я». Парнаут вот тем временем продолжал. «Эти письма совершенно выбивают мистера Хэммела из колеи. Но они мешают ему сосредоточенно работать». «Да он просто прекратил работу и не может писать», — вставил Палмер. «Я говорю ему, что эти письма написаны каким-то чокнутым маньяком» и ему просто не следует обращать на них внимания. Если роман не выйдет вовремя, киноконцерны могут возбудить против него судебное дело за нарушение контракта. Мистер Хэммел говорит, что не сможет дальше работать, пока не убедится, что это всего лишь грязные инсинуации какого-то психа. Он хочет, чтобы за его женой установили наблюдение. Опять тоскливая слежка за женой, подумал я, просиживание часами в автомашине, тоскливое и бессмысленно тянущееся время, без малейшей информации, а потом вдруг что-то происходит, но ты так истомился от скуки, ожидания, так разморился на солнце, что упустил нужный момент. Нет, нет, нет, это поистине худшее из заданий. «Нет проблем. Вдруг бодро возвестил Парнелл. Для этого и существует наша фирма, мистер Палмер. Я, конечно, совершенно согласен с вами, что самым мудрым шагом было бы, чтобы мистер Хэмилл просто показал эти письма жене, но, как вы говорите, он категорически против этого. К сожалению, к сожалению, да. Ну, он находит это оскорбительным». Сначала он хочет, чтобы за ней проследили и через неделю представили ему отчет. Он что, не доверяет жене? Видите ли, у него в прошлом очень печальный опыт, который сделал его таким недоверчивым. Палмер поколебался, затем продолжал. Нэнси не первая его жена. Три года тому назад он женился на женщине такого же возраста, как и Нэнси. Почувствовав свободу и скуку, она сошла с каким-то плейбоем. Хэммилл застал их вместе и развелся с ней. Ах, вот как удивился Парнал. А когда мистер Хэммилл пишет, он от всего отключается. Он работает без перерыва. С 9 утра до 7 вечера. И это время никому не разрешается его беспокоить. Ему даже еду приносят в кабинет. На столе у парнела зазвонил телефон. Нахмурившись, он ответил в трубку. «Алло? Да-да, хорошо. Хорошо, через десять минут». И повесил ее. «Ну, а теперь, я думаю, вы пойдете к Андерсону и дадите ему описание, миссис Хэмилл, расскажете о ее друзьях, как она проводит время, он встал, и ни о чем не беспокойтесь, мистер Палмер. Лично от меня передайте мистеру Хэмилл, что он получит отчет через неделю. После того, как закончите с Андерсоном, не забудьте, пожалуйста, зайти к мисс Кэрри» которая сообщит вам о нашем гонораре и обо всем прочем. Палмер мрачно заметил. «Надеюсь, что ваши условия не слишком жесткие».